Подостороньи. Не совсем же я очеловечился. То, что я растерял из-за отсутствия практики, но что-то же я сохранил. Так вот, чтобы не болтаться по ное терлаху, я поехал на метро трахать пусси и обнаружил, что у её хозяйки Хайди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 бизнес-классом. Довони нас встречают своим транспортом, таскают по всем этим островкам вокруг Крита. Сами занимается оформление. А домики? Всё узнал в Афинах. Существует филиал американской корпорации San Cloud Dell Web Committee. Этоr специализируется на поставке вот таких маленьких солнечных городков для пожилых и старых людей, семей и без. Вот, смотри. Афиред защёлкал мышью компьютера, и на экране монитора появились прекрасные цветные фотографии белых домиков под высокими пальмами из Микиных снов. "Это всё по-английски", сказал Альфред. "Но я буду её тебе сразу учить по-русски. Гляди. Sunflower предлагает для активных людей от 55 лет и старше благоустроенные дома со всеми известными удобствами, оборудованные современной техникой, окружённые центрами отдыха. Вам предлагаются гольф и бассейны, пешеходные и велосипедные прогулки, клубы по интересам. Дальше мура собачий. Обычная рекламная завлекуха. Всё в квадратных футах.